Хоть все существа и выглядят по-разному, но правда такова. Все создания исходят от Бога и соединяются в Боге. Кто сможет это понять, станет божеством и обретет свободу. Бхагавадгитта Пригласи любовь в свою жизнь. В Бхагавадгитте написано «Страх рождается из двойственности». Прежде всего, из-за мысли, что мы больше не связаны с другими, мы переживаем глубокую боль отчуждения и страх перед одиночеством. Наше эго поддерживает эту иллюзию разделения для того, чтобы оправдать свое существование. Если бы мы узнали, что все состоим из одной и той же энергии и неразрывно связаны друг с другом, наше эго исчезло бы в тот же момент. Правда состоит в том, что мы никогда и не существовали отдельно друг от друга. Восприятие мира, ограниченное нашим телом, усиливает чувство разобщенности. Только через размышление о божественной энергии, которая протекает в нас и связывает все друг с другом своим бесконечным разумом, мы понимаем свое настоящее сознание. И чистая форма сознания – это любовь. Любовь – это духовная энергия, которая способна создавать все, что существует сейчас и будет существовать в будущем. И как энергия никуда не пропадает, так и любовь никогда не теряется. Она есть во всем. Она связывает все вокруг для того, чтобы рождаться вновь и вновь. Все, что есть на земле, существует в любви. Мы можем ненавидеть из-за любви и даже совершать невозможное из любви. По причине любви мы можем испытывать как ревность, так и страсть. И бояться именно из-за того, что любим. Любовь воплощает все чувства, какие мы только можем испытывать. Любовь – это энергия, неустанно дарящая нам надежду на то, что все в конце концов будет хорошо. Она позволяет нам творить с полной самоотдачей и воодушевляет реализовывать свои цели и мечты. Когда мы боимся, это не значит, что любовь ушла. Любовь всегда с нами, без разницы, что мы чувствуем, полным и сомнений или страхов. Любовь каждую секунду в нас и вокруг нас. Она – это сила, которая позволяет исцелить нашу боль и по-новому посмотреть на себя и жизнь. Любовь означает возвращение к собственной истине и своей сути. Мы интуитивно ощущаем, если выступаем против этой истины. Мы сами знаем, когда действуем из эгоизма, и этим только сильнее отделяемся. Также мы знаем, когда звучим в унисон с этой правдой. Каждый раз, когда мы находимся в гармонии с собой и миром, мы вибрируем на чистоте любви и единения. Эта любовь всегда в нашем распоряжении. Нет такого момента, когда она была не с нами. Мы можем в любое время подняться на чистоту любви, если осознанно примем такое решение разум первичен по отношению к материи сделай выбор в пользу любви если мы будем рассматривать вещи с точки зрения любви, то вновь вернемся в гармоничное течение вселенной исцелиться может лишь тот кто готов быть в гармонии с собой и миром. следующие упражнения по медитации помогут тебе спокойно отпустить свой страх и позволить любви сопровождать тебя. Упражнение на пути к Высшему Я. Как превратить страх в любовь? Единственный путь к миру и спокойствию лежит через готовность чувствовать и больше не бояться собственной тени. Страх – это часть нас, такая же, как и любовь. Это две половины человеческого существования. Если мы откажемся от одной части, то не сможем почувствовать другую. Нет ничего предосудительного в том, чтобы бояться и испытывать негативные чувства. Важно лишь не давать страху или негативным эмоциям управлять тобой. В какой-то момент ты должна понять, что страх уже выполнил свою функцию, и можно отпустить его с чистой совестью. Шаг первый. Уважай свой страх. Напиши как минимум три события из жизни, когда страх тебя защищал и спасал. Уважай свой страх за то, что он так мужественно присматривает за тобой с самого рождения. Шаг второй. Лиши свой страх силы. Вспомни как минимум о трех моментах, когда ты не решилась что-то сделать из-за страха. Только представь, какие возможности ты потеряла из-за этого. Дай своему страху понять что он не сможет тебя больше сдержать. Пусть он знает, что ты не только не намерена провести всю свою жизнь в режиме ожидания, но и готова выложиться для этого на все 100%. Шаг третий. Выбери снова. Выбери для себя не позволять страху влиять на твое поведение и решение, за исключением тех случаев, когда он предостерегает тебя от необдуманных поступков. Подумай, какие бы ты приняла решение, если бы руководствовалась любовью и имела сознание изобилия. Какие шансы и возможности ждут тебя, если ты выберешь любовь своим внутренним советникам? Медитация «Пригласи любовь». Найди спокойное место, где тебя следующие 30 минут никто не потревожит. И сядь поудобнее. Положи ладони на колени и закрой глаза. Направь внимание на кончик носа и наблюдай, как твое дыхание равномерно растекается по телу и утекает из него. Может быть, тебе удастся почувствовать, что воздух при выдохе чуть теплее, чем при вдохе? Просто наблюдай за своим дыханием, не контролируя его. Если в голове будут появляться мысли, просто наблюдай за ними и с любовью возвращай внимание к дыханию. Подумай о месте, где ты чувствуешь себя спокойно, в безопасности. Оно может быть знакомо тебе или выдумано. Представь, что ты сейчас находишься в этом месте. Спокойно осмотрись там. Пусть перед твоими глазами будет как можно более детальная картинка. Где именно ты находишься? Что ты чувствуешь? Какая температура? Какое освещение? Почувствуй, что ты в полной безопасности. Представь, как что-то приближается к тебе издалека. По мере приближения ты понимаешь, что это твой страх. Он встаёт прямо перед тобой и смотрит в глаза. Выглядите друг на друга, как старые друзья. Как выглядит твой страх? Это человек, животное или, может быть, выдуманное существо? Какого он цвета? Как он двигается? Он большой или маленький? Рассмотри свой страх детально. Ты, наверное, никогда и не знала, как он выглядит. Смотрись в него с любопытством. Спроси свой страх, от чего ты пытаешься меня защитить? Чего ты так боишься? После того, как получишь ответ, спроси свой страх, чего ему не недостает для того, чтобы снова начать доверять. Скажи ему, что ты благодарна за помощь все эти годы и за то, что он пытался защитить тебя от новой боли. Объясни ему, что ты готова снова открыться любви, и с сегодняшнего дня полностью доверяешь миру. Скажи ему, что ты позовешь его, если будет нужно, но не дашь сбить тебя с пути. С нежностью обними страх и попрощайся с ним. Он выполнил свою работу. Вдали ты увидишь прекрасный золотой свет. В него и уйдет твой страх. Взгляни ему вслед, как он медленно отдаляется и растворяется в золотом свечении. Глубоко вдохни и выдохни. Всем телом прочувствуй, как твои мышцы расслабляются и как ты создаешь в себе пространство для новой энергии. Из золотого света появляется другая фигура. Она танцует и улыбается тебе с радостью. Когда она встаёт перед тобой, ты узнаёшь её любовь. Она берёт тебя за руки, и ты чувствуешь, как в твоё тело через ладони вливается целительная энергия. Через каждую клеточку течёт белый свет, и твоё тело наполняется любовью. Ты чувствуешь гармонию. Всё в тебе благословляется этим чувством. Ты чувствуешь, что звучишь в унисон – со своей настоящей сутью. С этого момента любовь всегда сопровождает тебя. Она будет защищать тебя точно так же, как и страх, но она еще поможет воссоединиться с собой и миром. С этого момента она всегда будет на твоей стороне, освещая тебя. Постепенно перемести фокус внимания обратно на тело и насладись чувством единения со всемогущей энергией любви. Понаблюдай за тем, как твое дыхание равномерно заполняет и покидает организм. Когда закончишь, вернись вместе со своим сознанием в настоящее и открой глаза. С этого момента думай о том, что любовь на твоей стороне и всегда тебя защищает. Мантра «Я окружена любовью». Направь сегодня свое внимание на любовь, окружающую тебя. Осознанно и с благодарностью прими маленькие и большие чудеса, которые уготовила тебе жизнь.